— гневно воскликнула Изабелла. Слово «Вестминстер» она произносила на французский манер «Вестмостие». — Шесть лет прошло со дня моей свадьбы. И все шесть лет я живу среди лопаты коры с известью. Построят одно, а через месяц уже ломают. И не воображайте, что король любит каменные работы. Он любит каменщиков».